Игорь Бунич. Операция «Гроза» или «Ошибка в третьем знаке». Книга вторая. Историческая хроника. Издательство АСК «Киев», Санкт-Петербург «Облик», 1998 год. Читает Игорь Мурашко. В произведении известного публициста Игоря Бунича дается совершенно новая трактовка событий, произошедших с момента заключения альянса «Гитлер-Сталин» до 22 июня 1941 года. Никогда не доверяя Гитлеру, Сталин осуществлял собственный план захвата Европы и с этой целью старательно раздувал пожар европейской войны. Сталин не сомневался в успехе, назначив наступление своих армий на 10 июля. Небольшая ошибка, вкравшаяся в его расчеты, сорвала весь план и поставила страну под страшный удар внезапного нападения. Во второй книге диалогии, на основании ранее не публиковавшихся документов и анализа событий, происходивших в СССР, Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки, разворачивается картина отчаянной борьбы генеральных штабов и разведок во имя будущего передела мира. Это хуже преступления. Это ошибка. Толерант. глава 8 политическая мастурбация исключительная наглость англичан организовавших столь безобразное шумовое оформление переговоров молотова в берлине заставив высокие договаривающиеся стороны большую часть времени провести в бомбу убежища требовала быстрого и жестокого наказания Как ни пытались немцы объяснить случившееся из всех их объяснений, вытекала совершенно нелогичная и даже довольно фантастическая картина. Покойник устроил скандал как раз в тот момент, когда в Берлине главы советского и немецкого правительств обсуждали ритуал его похорон и отдавали предварительные распоряжения о разделе его имущества. Другими словами, покойник закатил шумный скандал На собственных похоронах, естественно, должен был поплатиться за подобное поведение. Пока скорый поезд «Берлин-Москва» мчал через Европу обратно в Москву, находящегося не в самом лучшем настроении Молотова, 400 немецких бомбардировщиков, появившись в предрассветном небе над английским провинциальным городом Ковентри. Обрушили на него 400 тонн фугасных и 56 тонн зажигательных бомб, а также 127 парашютных мин, чтобы блокировать реку Эван, впадающую в Бристольский залив. Несмотря на то, что мощные авиа- и автомоторные заводы, станкостроительные предприятия и другие военные объекты находились на окраине Ковентри. Удар Люфтваффе обрушился на исторический центр города и жилые районы. Был разрушен прекрасный собор XIV века. В огне оказался весь деловой центр города. Погибли более 600 человек. Ибо, как пояснил на следующее утро Геринг, налет не преследовал никаких других целей, кроме как целей возмездия за налеты английских бомбардировщиков на Берлин. предыдущие дни. В своем выступлении Рейхсмаршал придумал новый глагол ковентризировать, обещая поступить так и со всеми остальными английскими городами, если Англия не осознает, что она уже жертва Крамп как островно выразился Фюрер, дергающий лапками курицы, в которой уже отрублена голова.